Глава девятнадцатая Шестнадцатое января подкралась незаметно. Вот мы, гордые собой и миром, устраиваем презентацию, посвященную ложным лилейникам. Вот сидим в библиотеке, обложившись редчайшими фолиантами. Лилей в это время лакомился дикой магией. А после мы вышли на улицу, где слепили отца хаоса, мать-магию и нечто странное, что постеснялись обозвать судьбой. И вот мы уже дрожим в шатре, потому что особенный завтрак – это традиция турнира. «Как-то доработать бы эту традицию», – проворчала Нальвен. «Еда холодная, чай с пленочкой, уши мерзнут, безобразие». Я только согласно вздохнула. Зимняя турнирная форма была куда менее привлекательной, чем та, в которой мы выступали на первом этапе. Зато не мерзло ничего, кроме ушей и кончика носа. Да и как могло замерзнуть, учитывая, что выдали нам плотные теплые штаны, зимние сапоги, и плащи с меховым подбоем. Все радикально черного цвета. Нальвен только тяжело вздохнула и понадеялась, что у нее все будет шанс получить ту красивую форму. «Выдвигаемся», — коротко произнес Дригард и вытащил из кармана перчатки. Капитан покинул шатер, и мы потянулись следом. У меня под плащом пряталась аптечка и целая куча самодельных амулетов. Кто его знает, что нам понадобится? Морозно. выдохнула Нальвен. Сейчас бы строят Снежную Крепость, а не вот это вот все. В тон ей отозвался Фраган. Последние дни Гильдас особенно сильно нервничал. Назначили дату суда над Филибертом. Алверик Гильдас, отец Близнецов, нанял с десяток магов, чтобы прояснить все произошедшее той ночью. Вайринг, к слову, явно не удалась ее попытка свалить все на клятву молчать. За ней пришли еще две недели назад и забрали прямо с занятий. А после ректор собрал в главном зале всех студентов и долго, нудно и наглядно объяснял, как именно работает академическая защита. Он вскидывал руки, устало прикрывал глаза и явно сглатывал ругательства, ведь ректору, увы, и не почину использовать грязные выражения. «Мы подошли к порталу, который ждал нас там же, где и в прошлый раз. И вновь, как и в прошлый раз, у портала нас ждал сюрприз. Два сюрприза». Во-первых, первокурсники решили нас подбодрить и слепили из снега нашу команду – трех снеговиков и двух снежных баб. Бабы от снеговиков отличались исключительно наличием огромных молочных желез. Таких огромных, что я даже ощутила некоторый дискомфорт. У меня не наберется и на четверть от заданного объема. А во-вторых, рядом со скульптурной композицией попыхивал труб-корректор. Грушево-шоколадный запах окутывал пространство перед порталом и настраивал на деловой лад подозревая, что сейчас нас будут подбадривать со страшной силой. «Вы должны победить», — глубокомысленно произнес ректор Адельмэр. «Это ваш единственный шанс. Третий этап не пройти никому, кроме...» Тут он глубоко затянулся, выпустил особенно огромный клуб дыма и добавил. «Надо бы ввести в академическую программу еще один предмет — родную речь». Мы проследили за взглядом ректора и увидели, что над снежными скульптурами колыхается слабая, едва видимая иллюзия. «Военка, вперед!» «Может, случайность? Я усомнилась, что кто-то может так ошибиться». «Я отнял у них огромный плакат, с которым они собирались идти на трибуну». Ректор вздрогнул и поежился. «Мне было больно читать». «Зато от души!» — хихикнул Нальвен. «Вы же сохраните его? Плакат, в смысле?» «Конечно!» — кивнул он. Мне же никто не поверит, если я начну рассказывать. Идите и победите. Приказ понят, хмыкнул Дригард. Фраган вперед. За Гильдасом в портал проскочила Нальвен, следом я. За мной валькан и замыкающим шел Дригард. На выходе нас встретила снежная пурга, и когда мы проморгались, то с искренним недоумением уставились на огромные снежные ворота. Перед воротами стоял высокий стол, на котором что-то было разложено. Добро пожаловать на второй этап турнира. Прошелестел чей-то тихий и бесплотный голос. И перед воротами появился... Появился тень. Настоящий, закутанный в черное воин знанки, боец из личного отряда хранителя теней. Мы в разнобой поздоровались, и тень вновь заговорил. «Ваша задача — пройти сквозь все врата и прибыть к центру арены первыми. Здесь...» — он указал на стол. «Есть все необходимое». Миг, и тень исчез. А мы, озираясь по сторонам, поспешили к столу. Подхватив пергамент, Нальвен прочитала вслух стихотворение. «Нет единственно верного пути. Любой дорогой ты можешь к цели прийти. Наш лабиринт ты обязан пройти, Не свернуть, не сбежать, не уйти». «Что мы можем понять из этого?» Фраган потер подбородок. «Что стихоплет схалтурил?» Задумчиво произнесла Нальвен. Я пожала плечами. «А по-моему, все просто...» Нам прямо говорят, что там за дверьми скрыт лабиринт. Это раз. Два, мы обязаны его пройти. И три, нет единственно верного пути. Значит, мы можем решать загадки или пробиваться силой. Или вообще придумать что-то еще. В теории я могу открыть портал. Дригард прищурился. Но не знаю, что за этими воротами. Можно попробовать растопить снег, предложил Фраган. Или добыть ключ, сказала Нальвен и кивнула на замочную скважину. Для чего-то же она нужна, верно? «На столе мы нашли деревянную палочку и три шкатулки с засушенными листиками. мильтара снежноцвет и гарь-трава». «Хм, валькан, из этого ведь можно приготовить сильное взрывное зелье!» Я кивнула на шкатулке. «Да», — согласился алхимик. «А можно просто использовать свежие листики. Но высушенные, они теряют большую часть своих свойств». «Не высушенные», — покачала головой Нальвен. Она как раз аккуратно извлекла листья, под которыми оказались флаконы с сутью растений. «Ну, конечно!» – прошептал Валькан. «Ну, конечно!» Он взял деревянную палочку, лежавшую перед шкатулками, и принялся колдовать. Накрутил вокруг деревяшки сухие листья, затем принялся внедрять в получившийся рулетик разноцветную суть. Когда дерево заискрило, алхимик подскочил к воротам и засунул деревяшку в замочную скважину. С минуту ничего не происходило, а после... «Хорошо, что у тебя такая реакция», — сказала Нальвендригарту, когда утих звон в ушах. «Снежных ворот больше не было. Их разнесло на куски. И только благодаря молниеносной реакции нашего капитана никого из нас не приголубило ледяной глыбой». «Ну, это быстрее, чем на чисто силе растапливать», — смутился Валькан. «И безопаснее, чем портал». «Но при этом глупее, чем просто открыть ключом». Вздохнула моя лисенька и кивнула на перевернувшийся стол. Они приклеили его к крышке. Почесав кончик носа, я забрала ключ. А вдруг? Вот не удивлюсь, если все-таки найдется, куда его засунуть. А если нет, то будет сувениром. Снежный лабиринт начинался сразу за разрушенными воротами. Нам на выбор предоставили три прохода, один из которых был перекрыт огромной снежинкой. «Попробуем сначала туда» предложил Валькан и подошел к закрытому проходу. За преградой тут же появился полупрозрачный силуэт, скрытого под иллюзией мага, который несколько заунывно произнес. «Отвечай на вопрос или выбирай другой проход? Правильный ответ сокращает путь, неправильный удлиняет». «Какой вопрос?» — спросил Валькан. В зверинце-хранителя закона было пятеро редчайших птиц. Тихим голосом произнес скрытый в иллюзии маг. Одна из них улетела... Одна подавила зернышком и умерла, и одну подали к столу в кляре. «Сколько осталось птиц?» «Две», — уверенно произнес Валькан, прежде чем мы успели посоветоваться. «Это неправильный ответ. У вас последняя попытка. Десять, девять, восемь». Алхимик принялся считать на пальцах, отнял от пяти три, и у него по-прежнему вышло два. Но если два — это неверный ответ, то... «Что-то такое я припоминаю». Мера загадывала. Только тогда это было про и... «Три!» — выпалила я, когда тень произнес четыре. «Это правильный ответ. Если вы сможете аргументировать свой выбор, то получите дополнительный балл. Если мне не понравится ваш аргумент, то я аннулирую ответ». Снежинка, преграждавшая нам путь, замерцала и исчезла. «Мэй, молчи!» — выпалила Нальвен. Но я только усмехнулась и обратилась к магу. Все в пределах формальной логики. Было пять птиц, одна улетела, так? Так. Значит, убираем одну. Я демонстративно загнула палец. Еще одну подали к столу в кляре, и я полагаю, что ее съели, так? Так. Судя по звуку, тень усмехнулся. И одна подавила зернышком и умерла. Но труп-то остался в пределах владений хранителя закона. Вот и получается, что правильный ответ — три. Верно. Он исчез, а мы шагнули вперед. «Это какая-то очень странная логика», — проворчал Валькан. «Она мне не нравится». «Получается, что птицу бросили гнить там, где она умерла?» Недоуменно нахмурилась на Нальвен. «Может и нет, но нам-то об этом не сказали». Я пожала плечами. «Ты молодец», — улыбнулся мне Дригард. Я иду вперед, девочки и Валькан по центру, Фраган замыкает. И я тут же почувствовала, как у меня потеплели щеки. Не чувствую за собой большой заслуги, все же тип загадки мне был давно знаком, «Но ужасно, ужасно приятно. Даже немного стыдно». «Гард, я попробую взлететь», — сказал Фраган. Наш капитан подумал, снял перчатку и коснулся рукой снежной стены, после чего отрицательно покачал головой. «Не стоит. В лучшем случае ничего не получится. В худшем с нас снимут баллы. Одно непонятно, что это за баллы». «Система оценок должна быть прозрачной», — вздохнул Нальвен. «Но, видимо, не сегодня». «Мы подошли к развилке». Дригард поднял руку, и с его пальцев сорвались фиолетовые искры. Через полминуты он сообщил. Слева тупик, справа магическое препятствие. И мы, разумеется, свернули направо, где шагов через двадцать увидели длиннющий алхимический стол, за которым продолжался лабиринт. Вот только все пространство было заполнено каким-то дымом. «Меня пугает эта пакость», — честно сказала Нальвен. «Я сразу вспоминаю, как тайли, изображавшие вас куклы. Валькан, кажется, это опять для тебя задание». Наш сосредоточенный алхимик изучил все лежащие на столе ингредиенты, потом подошел к границе с туманом и бросил диагноз, Хмыкнул, вернулся к столу. Затем, наученный опытом с воротами, присел на курточки и заглянул под стол. Выпрямился и повернулся к нам. «Даже не представляю, что тут нужно делать». «Осматриваться», — предложила Нальвен. «Мы ощупали все снежные стены, простучали ножки стола и даже попытались снять с него крышку. Ничего». «А пройти сквозь туман?» – спросил Фраган. Уснем? – покачал головой Валькан. «Гарантированно и очень-очень быстро». «Левитация», – предположил Фраган и снял с руки перчатку. «Попробуй», – кивнул Дригард. Плавно покачивающаяся перчатка поплыла над клубящимся дымком. Все дальше, дальше и...» «На нас дети смотрят», – укоризненно произнесла Нальвен, услышав комментарий Фрагана. «Я потерял контроль над заклинанием». Мрачно перевёл он свою фразу. «Мы заметили», — вздохнул Валькан. «Дригард», — позвала я застывшего изваянием любимого. «Контроль, да. Но уровень дыма при этом не изменился», — медленно произнёс наш капитан. «Этот алхимический элемент не нужно вдыхать», — покачал головой Валькан. «Достаточно просто коснуться». «Я понял», — кивнул Дригард и улыбнулся. «Выйдите отсюда». Мы тут же выскочили в коридор и с недоумением пронаблюдали, как наш капитан разворачивает этот длиннющий стол. «Я понял», — воскликнул Фраган и бросился на помощь другу. Вместе они втолкнули стол заполненный дымом коридор. «И да, крышка стола полностью перекрыла эту сонную пакость. Мне бы это в голову не пришло», — честно сказала я. «Тише ты», — шикнула на меня Нальвен. «За нами наблюдают не только дети, но и Мира. Так по крышке стола мы перебрались на другую сторону. Правда, этого импровизированного мостика хватило не на весь коридор, но проблема это не стала. Дригард подхватил меня на руки и одним прыжком преодолел оставшееся расстояние. Фраган сделал то же самое для Нальвен, а Валькан и сам по себе неплохо прыгал. Ты такой молодец, восхитилась я, глядя на Гарта. Ну, должен же я начать оправдывать свою почти имеющееся звание, фыркнул он. Пора перестать хранить и начать использовать. Поперхнувшись смешком, я мимолетно коснулась его ладони, хотя больше всего мне хотелось прижаться губами к его щеке, или к уголку рта, или... «Турнир, Майлен, турнир», — сказала я себе, и мы поспешили вперед. Поворот, еще поворот, и вновь три варианта пути, один из которых закрыт снежинкой. «Отвечай на вопрос или выбирай другой проход», — звучно произнес скрытые иллюзии маг. «Тот, кто дал правильный ответ моему собрату, участвовать не может». Мы переглянулись, и Дригард решительно произнес. Какой вопрос? Что выглядит одинаково с открытыми и закрытыми глазами? Я начала перебирать в уме всевозможные виды химер. Потом вспомнила, что вроде как у рыб нет век. Но как же мне подсказать ребятам? Изобразите из себя рыбу. Темнота, подумав, произнес Дригард. Правильно, если аргументируете. Нет, коротко произнес капитан. Путь свободен. С ясно слышимой улыбкой произнес Мак и исчез. Снежинка, преграждавшая нам путь, тоже растаяла. «Кажется, тут нужны не наши знания, а умение нестандартно мыслить», задумчиво произнес Фраган. «Косность мышления – один из злейших врагов науки», в тон ему отозвалась Нальвен. «Впрочем, чрезмерная фантазия тоже не полезна». Прямой снежный коридор привел нас к развилке. Дригард вновь вызвала искры, но, увы, отклика они не дали. «Как интересно, я вытащила свои любимые бусины». «Попробую я». Через минуту стало ясно, что нам налево. Поворот, поворот и новая развилка. И мои бусы тоже потеряли свои свойства. «Ага, тут не получится взять в команду кого-то толкового и за его счет выйти в лидеры», — воскликнул он Альвен. «Один маг, один диагност. Ну, то есть...» «Мы поняли», — перебил ее Фраган. «Как и в случае с вопросами, тот, у кого получилось, отходит в сторону и не мешает другим. Что ж, попробую я». Гильдас вскинул руки, и от кончиков его пальцев начали расходиться круги. Один, другой, третий. Стоял так он почти пять минут, после чего, тяжело отдувая, сообщил. «Направо». Я тут же вытащила аптечку и протянула ему стимулятор. «Благодарю». Правый коридор привел нас в круглый тупичок, где посреди глухой снежной стены находилась замочная скважина, а на полу лежал свиток, который мгновенно подхватила Нальвен. «Иди и переверни». Ха, это же про тот ключ, что был приклеен к крышке стола. Мэйл, я вытащила ключ и передала его Дригарту. Капитан вставил его в замок, и на стене тут же появилась надпись: налево вопрос, направо ответ. Ну, налево, наверное. Нам же задают вопросы, а мы отвечаем. Неуверенно произнес Валькан. Голосуем. Коротко распорядился Дригард. Кто за вариант Валькана? единогласно. Он повернул ключ, и стена исчезла а перед нами появился все тот же укутанный в иллюзию маг. «Задайте мне такой вопрос, на который я никогда не смогу ответить. Да». Валькан побледнел. «Простите меня». «Это ваш вопрос?» Скупо уточнил маг. «Нет», — поспешно произнесла Нальвен. «Это мысли вслух. Наш алхимик явно погрузился в пучину самобичевания, из которой его выдернул уверенный голос Дригарта. «Ты сможешь сам это сделать». Ривлен вскинулся, посмотрел на капитана дикими глазами, Затем перевел взгляд на вопрошающего, который, словно издеваясь, начал обратный отчет. Десять, девять, восемь. Всем молчать, отвечает Валькан. Жестко произнес Дригард. Пять, четыре, три. Ты спишь? Выпалил Риболан и прикрыл глаза. Нет, с достоинством ответил Маг и исчез. Молодец. Гард положил руку на плечо Валькана. Больше верь в себя. Ага! Кивнул Риволен и глупо улыбнулся. Буду. И мы вновь пошли вперед, Потирая замерзающие носы, мы уверенно продвигались к центру, когда перед нами вновь возникла развилка. «У меня тот же принцип, что и у Мэль». Моя лисонька вытащила из кармана горстку мелких бусин. «Попробуй», — сказал Дригард. «По идее, оно должно реагировать на силу, а не заклинание». Но нет, барьер не пропустил бусины на Львен. Она сердито прищурилась, гневно фыркнула и принялась отковыривать от стены снег, Слепив два снежка, на левитации подняла их воздух и в центр каждого поместила по неактивированному диагносту. А так? сердито вопросила она и отправила снежки в два коридора. Барьер пропустил ее подделку. И уже через минуту мы знали, что справа просто снег, а слева скопление магии. Значит, нам налево, кивнул Дригард. А мне все-таки интересно. Могли бы мы прожечь себе путь к центру лабиринта? Словно бы в пустоту вопросил Фраган. «Может, и попробуем. Мы здесь уже час сорок», — скупо произнес капитан. «Час сорок?» — ахнула я. И тут же устыдилась. Могла бы и сама за временем следить. Все-таки я не самый подготовленный человек. Но, оглядываясь на друзей, я поняла, что и для них слова Дрегарта стали неожиданностью. «Вы заметили, что коридор сужается?» — обеспокоенно спросил Валькан. И будто стены только этого и ждали. Коридор начал сужаться с удвоенной скоростью. «Бегом!» С Дригард, и мы рванули вперед. В очередную комнату задания мы влетели со скоростью гоночного плата, и Нальвен, отдуваясь, проворчала. «Одно радует, потолка нет». Я посмотрела на ясное небо и кивнула. «А то, чего нет, опуститься и раздавить не может». «Девочки, это кажется по вашей части». Позвал нас Фраган. В центре комнаты находился постамент, на котором лежало сердце. Не то плюшевое, которое продают на ярмарке, а нормальное такое сердце, вены и сосуды которого уходили куда-то в постамент. Больше в комнате не было ничего. Закрылся даже тот проход, из которого мы сюда пришли. Прибежали, если быть точной. «Так», — протянула Нальвен. «И что с ним делать?» «Для начала надо выяснить, что с ним не так. Я запустила в сердце диагност». «С ним?» — оторопел Валькан. «По-моему, с ним все не так». «Хм, здоровое сердце». Я прислушалась к отклику диагноза. «Наполнено тем же, чем и сосуды в кристалле-имитаторе. Вообще, это получается почти полноценный имитатор человеческого сердца. И Единственный минус – нет биения». «Так, может, это ответ?» – предположила Нальвен. В четыре руки мы заставили сердце биться. «Если бы я знал хоть какую-нибудь молитву», – выразительно произнес Фраган, – «я бы начал молиться». От сердца по постаменту и по всей поверхности стен и пола пошли тонкие красно-фиолетовые нити сосуды. «Оно вытягивает из меня силу», — с отвращением произнесла Нальвен. «Из меня тоже. Я поморщилась. Продолжаем. Чем-то же это должно закончиться». Сосуды становились все толще и толще, и, наконец, когда мы с Нальвен уже почти отчаялись, на одной из стен появились контуры арки прохода. «Еще немного», — подбодрил нас Дригард. «В арке постепенно тает снег». Сил почти не оставалось. Горбово сердце втягивало магию с ужасающей скоростью. «Гард, мне кажется, что как только девчонки перестанут качать эту жуть, проход закроется», — тихо сказал Фраган. «Ускоримся и внесем их на себе», — отозвался Дригард. «Валькан, вперед!» «Подожди!» — хрипловато выдохнула я и тут же поправилась. «То есть да, Валькан, вперед. Где арка?» «Точно у тебя за спиной», — сосредоточенно ответила Нальвен, стоявшая напротив меня. «Тогда идите вперед, все!» «А ты?» «И я. Нас хорошо учили. И я не просто так была лучшей ученицей Сагерской целительской академии. Я могла поддерживать сердечный ритм, не прикасаясь к телу пациента. И сейчас, оставшись с этим чудовищным подобием кристалло-имитатора наедине, я планировала сделать то же самое. Не отрывая взгляда от багрового, переполненного силой сердца, я осторожно подняла руки. «Так, контакт сохраняется». Шаг назад. Еще один. Еще. Ах ты ж, связь начала пульсировать, дергаться. Вот-вот порвется. Но уж нет. Я прикусила губу и осторожно увеличила поток силы. Еще шаг. Еще. Хаос. комната казалась такой маленькой, но связь еще сохраняется, хоть силы расходуются неравномерно. Я смогу. Я справлюсь. Я... Что это? Проход закрыт? Я во что-то уперлась спиной. Ты молодец. Выдохнул мне на ухо Дригард. «Ты молодец». Я прикрыла глаза и разорвала связь с сердцем. «Все. Я молодец». Сознание на мгновение померкло и тут же прояснилось. Спасибо какому-то вонючему алхимическому ингредиенту и валькану. «По стимулятору и вперед!» Криво улыбнулась белая Нальвен. «И дай сюда свое лицо, я тебе губу залечу». «Губу?» Я подняла руку к лицу и, потрогав рот, посмотрела на пальцы. «Ого, когда это я так?» «Не знаю, ты же спиной вперед шла». Моя лисонька пожала плечами. Несколько пасов, и на львен кивает. «Вот и все. После комнаты с имитатором сердца на меня навалилась какая-то отупляющая усталость. Я просто шла туда же, куда и все. Замирала, когда Дригард отдавал приказ остановиться. И совсем не разобралась, что же сделал Валькан, чтобы определить, в какую сторону нам идти. И только нервно хмыкнула, когда перед нами вновь появился перекрытый снежинкой проход. «Отвечай на вопрос или выбирай другой проход». «И каков же будет ваш вопрос?» С прищуром спросил Фраган. «Что в огне не горит и в воде не тонет?» «Ну, что не тонет в воде, я знаю». Задумчиво протянул Гильдас, но его перебила Нальвен. «Лёд! Детская загадка!» «Хотите посложней?» Заинтересовался Мак и Лисонька тут же. «Нет-нет, это было запредельно сложно». Мак исчез с невнятным смешком, и мы вновь шагнули вперед. Хотя меня больше всего интересовал вопрос, когда все это закончится. Ого! Коридор стал куда шире. Я обернулась назад и увидела, что этот коридор такой широкий, потому что он, как полноводная река, вмещающая в себя три впадающих ручья, состоял из трех слившихся воедино проходов. «Здесь соединяются три коридора», — ахнула я. «Финишная прямая», — Аннальвен, чутко прислушавшись, махнула направо. «Там голоса!» «Бегом!» — рявкнул Дригард. И мы понеслись вперед, оскальзываясь и успевая вовремя подхватить друг друга, мы летели так, как будто от этого зависели наши жизни. Но вместо свободного прохода к центру, нас встретил все тот же вопрошающий маг. А когда я обернулась, то увидела команду стихийников, несущихся к нам на всех парах. «На каком дереве могут быть яйца?» В этот раз он обошелся без привычной уже фразы. «На любом!» – рявкнул Фраган и разжег на кончиках пальцев пламя. Кажется, он собирался прорываться боем. «Верно», — спокойно произнес маг. «Желаете аргу?» нет, «Нет!» Это мы выдали хором. И шагнули вперед сквозь устаявшую преграду. Вокруг нас взметнулся снег, и я еще успела услышать начало загадки для команды стихийников. Что-то там про шестерых сестер. Снежный вихрь стих, и мы оказались заполненным пуфами шатре. «Здесь никого нет», — тихо сказала Нальвен и села на ближайший пуф. «Значит ли это, что пора радостно кричать?» Я тоже опустилась на мягкий пуф и привалилась к плечу Дригарта, который потащил к моему пуфику еще один и сел рядом. Он притянул меня в свои объятия и разумно произнес. «Скоро узнаем». Команда стихийников дышала нам в спину. «Так что они будут здесь с минуты на минуту». «И только у меня все еще остается один глупый вопрос», — вздохнул Валькан. «На деревьях ведь не растут яйца». «Гнезда». Зевнула лисенька. Ох! Наш алхимик прикрыл глаза. Я устал настолько, что отупел. В этот момент в центре шатра взметнула снежное взвесье. И... Команда целителей. Стихиники еще не ответили на вопрос, хмыкнула тревер и сняла с лица маску. В этом году Кубок достается военной академии, а все из-за придурка Тиниана, который еще и слился с турнира. Ты прошла весь снежный путь, возразила я. «Неужели ты не заметила, что никто не смог остаться в стороне?» Валика только пожала плечами и опустилась на пуф. «Я мечтала об этом турнире, а все в итоге обернулось пшиком. И сейчас нам предстоит бороться за второе место». «Но разве тебя это беспокоит?» — с интересом спросила Нальвен. «Как Валику Тревер, да. Как часть команды, нет». Спокойно ответила она и прикрыла глаза. Через пять минут снежный вихрь перенес к нам команду стихийников. Очень и очень злую команду стихийников. А я, глядя на взбешенную Иллюзию, невольно поставила себя на их место. Если бы Фраган ответил неправильно, или если бы крепко задумался, и мы, стоящие перед финишной чертой, посмотрели бы, как вперед уходят другие. Поежившись, я отбросила в сторону глупые мысли. Все, мы победили. Теперь можно осаждать профессора Бальвене. Конечно, мы не будем саботировать третий этап. «Но организаторам уже пора гравировать кубок, а значит, мы можем посвятить свое время учебе». «Мэль!» – зашипела Нальвен. И я, вынурнув из своих мыслей, перевела взгляд на мага, который что-то нам вещал. «И в заключение хочу сказать, что сейчас для вас будут открыты порталы. Второй этап турнира, как и первый, завершается праздником в кругу родных. Что ж, надеюсь, мне потом расскажут, о чем он там говорил и кто это вообще был», – подумала я и поднялась на ноги. Выйдя из портала, я быстро осмотрелась. Но нет, в этот раз никакие неприятные сюрпризы нас не подж... «Мама!» Тонкий, полный недоверчивого счастья голос Нальвен разнесся на весь зал. Я резко повернулась и увидела Квенни Лавант, Бледную, опирающуюся на трость, но живую. Рядом с ней стоял Алберик Лавант. А через половину мгновения там оказалась Нальвен. «Нет, она не бросилась маме на шею, что вы!» Она просто подскочила и очень осторожно, очень трепетно обняла своего самого родного на свете человека. Идрис запретила что-либо говорить дочери. Ко мне незаметно подкралась мера. «Позавчера ввели первую дозу вашего забористого яда и не менее забористого противоядия. Первую дозу?» – переспросила я. «Все лечение растянется на несколько месяцев. Все лечение растянется на несколько месяцев. Тогда не пострадают сосуды и внутренние органы. Вместо меры ответил Нейтан. Проклятие въелось слишком глубоко. Стало частью организма Квенни Лаванд. Поэтому выводить его придется постепенно. Ничего, улыбнулась я. Главное, что выведется. Это верно, согласилась Мировик. Со спины ко мне подошел Дригард и протянул бокал с игристым вином. Мировик улыбнулась и, подмигнув, нам растворилась среди гостей. «Обрати внимание на Валькана», прошептал Гард. «Уже не отверженное дитя» а перспективный сын». Я осторожно скосила взгляд в сторону и увидела счастливого до дурения алхимика. Что ж, он мечтал заслужить одобрение главы рода, Надеюсь, он не будет огорчен. «Грустно, когда детей любят за что-то, а не просто так», — тихо сказала я. «Грустно», — согласился Дригард и добавил. «Но зато мы с тобой уже знаем, как не надо делать». Отойдя к накрытым столам, мы воздали должное угощению, а через пару минут к нам подошла Нальвен. «Мама вернулась в дом исцеления», — пояснила она. Ей велено находиться под присмотром профессора Эллир Варан. «Ой, ректор, здравствуйте!» Обернувшись, я увидела подошедшего к нам Алварига Аделмера. «Академия гордится вами», — усмехнулся он. «А я горжусь таким дальновидным собой. Одно меня печалит. Сегодня про дисциплину забудут даже самые ответственные студенты. Зато завтра будет кому очищать снег в академическом парке», — хмыкнула я. «Жестоко», — оценил ректор. «Но действенно. Никогда не думали заняться преподаванием?» «Я все же рассчитываю стать целителем», — улыбнулась я. «Разумеется», — кивнул ректор. «Мы приглашаем к сотрудничеству только исключительных специалистов, так что, кто знает, может, лет через 10 вы войдете в аудиторию уже как профессор Катуалон. Развлекайтесь, а мне еще кое-кого надо поймать». «Целитель Катуалон тоже хорошо звучит». Задумчиво произнесла я. «Очень хорошо», — согласился Дригард. «О, наш угол весьма популярен». «Как-то так вышло, что наша команда, разошедшаяся по углам, вновь собралась воедино. Стоя чуть в стороне, мы наблюдали за праздником и тихо переговаривались». «Отец в гневе», — негромко сказал Валькан. «Он решил смилостивиться и позволить мне заниматься алхимией. Сказал, что к окончанию военки отстроят на своей земле лабораторию, а я отказался». А я как раз в этот момент сделала глоток шампанского и в итоге чуть не подавилась. «Почему?» «Я понял, что не хочу производить уже известные составы в промышленных масштабах», — скупо бросил Валькан. «Я хочу заниматься исследованиями, двигать науку, делать открытия. Да, мне придется делать что-то на продажу, но...» «Я ждал и верил долгих пять лет. Сейчас мне уже ничего не нужно, я всего добьюсь сам. Уже добился». «Ты молодец!» уверенно сказала Нальвен. «Алвари Кривола наверняка думается. «Да», — кивнул Валькан. «Это я тоже понял. Просто у него на это уходит много времени». «А вы заметили, как все хорошо сошлось?» Нальвен качнула бокалом. «Мы выиграли турнир, создали лекарство для моей мамы, у Валькана все опять же где-то как-то образовалось. Лилия теперь официально под патронатом Алври тренера, напомнила я. С сильнейшим ритуалистом Кальстора никто не рискнет связываться. — Да, — кивнул Нальвен и повернулась к Фрагану. — Но вообще я веду к тому, что теперь мы ждем хороших вестей от тебя. Проварин я уже знаю. Все обвинения с нее соскользнули, но и в Академию она не вернется. Престарелый муж не позволил. Гильда скриво улыбнулся, допил свое шампанское и покачал головой. — Тут их не будет. Отец, конечно, сменил гнев на милость, но Филу светит десять лет в каменоломнях. Тут и убийство, и менталистика. «Десять лет — это немного», — серьезно сказала Нальвен. «Зелья, артефакты, хорошее питание, а после переезд в Срединную Империю». «Тоже верно», — согласился Фраган. «Тоже верно». «Я за шампанским. Кому-нибудь принести?» «Я с тобой», — улыбнулась Нальвен. «А то тебе рук не хватит. А может, попросим кого-нибудь собрать нам корзинку с едой и рванем куда-нибудь, где посидеть можно?» — предложила я. «Тяжело стоять». «Я все устрою», — сказал Дригард. И минут через пятнадцать мы уже накрывали стол в гостиной Меры. Сама она предпочла остаться на празднике. «Так, всем полчаса на переодеться, – объявила Нальвен. «Форма хороша для снежного лабиринта, но не для теплой гостиной». Разбежавшись по углам, через некоторое время мы собрались заново. Валькан, наш добрый алхимик, не поленился забрать лилия синий из Академии. Мы с Львен дали ему зачарованный ключ, чтобы он смог пройти в нашу комнату. «Я тут это...» Фраган, чуть смутившись, поставил на стол плетеную корзину. Матушка моя передала. Пирог с мясом и шесть бутылок крепленого вина. В общем, стоит ли удивляться тому, что поздним вечером над Кальстором грохнул роскошнейший фейерверк, особенно учитывая, что моя добрая и жалостливая лисонька смешала сахар, порошок мельтара и крепленное вино. Мы стояли на улице, жмурились, смотрели на залитое огнями небо и неспешно подтягивали вино. И пусть мы все были в легкой нарядной одежде, мороз нас совсем не беспокоил. «За наши мечты и их исполнение!» — Нальвен подняла бокал. «Нет ничего невозможного», — согласилась я. Зазвенел тонкий хрусталь, а Лилей, взлетев на мое плечо, запустил вино прозрачный корешок. «Что ж, с друзьями надо делиться». Интересно, синяя не выставит его из горшка.